Глава десятая Впервые в жизни Антонина Константиновна чувствовала растерянность. Она только теперь осознала, что прежде не терялась ни от чего и ничего не боялась. Правда, собственная жизнь и не казалась ей какой-то особенно трудной. Большая ее часть пришлась на такие годы, когда трудно было всем, и гораздо труднее, чем ей. У нее-то хоть жилье всегда было. Но все-таки она понимала, что случались в ее жизни очень нелегкие ситуации. И беспросветность с матерью, и потом, когда она осталась в 13 лет одна и пришлось работать, чтобы не умереть с голоду, да мало ли когда еще. Но все же ни одна из этих ситуаций не казалась ей безысходной. Сначала она не знала, почему это так, а узнала потом, после Глуболья. И только теперь, когда сын так неожиданно заболел, она почувствовала растерянность перед жизнью. Дело было, конечно, не в больничных заботах. Заботы, и не только больничные, сопровождали ее всегда, к ним она привыкла. Но беспомощность, зависимость — это было настолько несвязываемое с Сережей, что казалось невозможным. Она вдруг поняла, что мир ее сына вот-вот может обрушиться, а этот мир с самого начала — С самого его рождения было особенный, самостоятельный, отдельный, ей непонятный и нерушимый. Конечно, все, связанное с сыном, вовсе не было безмятежным, особенно его годы с той мучительной женщиной дались Антонине Константиновне нелегко. Но ощущение воли и силы, она чувствовала суровую надежность этой силы было с ним связано всегда и накрепко. И вот теперь, глядя на него, обессиленного, и бессилием своим растерянного, она растерялась сама. Если бы не Матвей, Антонина константинна совсем не знала бы, что делать. Он ничего особенного не говорил ей, ничего особенного и не делал, просто приезжал каждый день, обсуждал с Сергеем какие-то свои дела и даже не оставался надолго, потому что торопился на работу. Но все менялось в ее душе с его появлением. Растерянность уходила, тревога развеивалась, и настоящее будущее переставало казаться безысходным. Матвей был такой близкий ее сердцу, такой родной ее мальчик, что она даже не удивлялась этой его удивительной способности. Он был для нее таким с самого рождения, и она чувствовала его как себя, а иногда и лучше, чем себя. Во всяком случае, за себя она никогда не волновалась, так как за него. Она знала, что сегодня он приедет в больницу вечером, поэтому они не встретятся, как встречались, когда он приезжал утром. И дожидался ее в палате. А сегодня он, значит, встретится с мамой. Анюта придет как раз к тому времени, когда он соберется уезжать. Антонина Константиновна даже с удовольствием думала обо всех этих мелочах. Они и мелочами ей совсем не казались. Может, это было просто старческое отношение к жизни, а может, оно происходило не от возраста, а от того, что мелочи эти были связаны с Матвеем. Итак, думая об этих важных мелочах, она сидела в квартире на Малой Дмитровке, ждала Анютиного возвращения и листала старые книжечки стихов с папины, то есть это в юности она думала, что с папины, а потом узнала, что с асины полки. Выхватывались знакомые строки, вдруг становились незнакомыми, непривычно завораживали Иногда из кабинета доносился жалобно-обрывистый звон колокольчиков. Анюта не успела отдать реставратору музыкальную шкатулку, и она то и дело пыталась сама собою сыграть свою любимую простую песенку. Ключ повернулся в замке, Антонина Константиновна вышла в прихожую, она думала, что вернулась Анюта и вздрогнула, увидев на пороге Матвея. Вообще-то ничего пугающего не было в том, что он приехал в родительский дом. Он почти всегда и приезжал без предупреждения. Но в том, как он появился в дверях, во все его широкоплечи, четко очерченные вечерним светом фигуре, Антонине Константине вдруг почудилось что-то такое, от чего сердце у нее сначала замерло, потом стремительно забилось. Что случилось, матюшка? Снизу, заглядывая ему в лицо, испуганно спросила она, с папой? Нет. Он прошел в комнату, почему-то не сняв ни куртку, ни даже обувь, и встал у окна, не глядя на нее. Все в порядке. Я только от него. Ему лучше сегодня. Тогда с тобой? С тобой что? А со мной что может быть? Он пожал плечами, по-прежнему не оборачиваясь к ней. Я и спрашиваю, что? Матвей, наконец, обернулся, наверное, удивился непривычной резкости бабушкиного тона. Обернулся, посмотрел прямым взглядом. Она никогда не видела, чтобы его глаза были такого цвета. — Не как весенняя трава. Анюта еще смеялась, что у матюшки... Глаза точно из песни Гренада, Трава молодая, степной малахит, А как глубокий речной лед. Ей стало страшно. Такого цвета были глаза у ее отца. Это она точно запомнила, Потому что это и был цвет его несчастья. Она пришла навестить папу, И я ее увидел. Антонина Константиновна хотела спросить, кто пришел. Но прежде чем успела спросить, поняла это сама. — Ты с ней поговорил? — сказала она, помолчав. — Поговорил. И что ты ей сказал? — Послал подальше, в резкой форме. И что? — И ничего. Ушла убежала по коридору. В его голосе звучала только злость, но Антонину Константину трудно было обмануть такой однозначностью его интонаций. В голосе Матвея не слышалось отчаяния, и все-таки она знала, какое оно у него. Был же он когда-то маленьким, и уже тогда маскировал свое очень нечастое отчаяние именно под злость. «Ну, почему ты это сделал, скажи?» Она подошла к Матвею, пригнула его голову вниз и постучала согнутым пальцем по лбу. Так она делала в его детстве, когда он обычно портутной своей непосветливости вытворял что-нибудь чересчур лихое. Это было высшей степенью ее недовольства. Он это знал и, конечно, вспомнил сейчас. Матвей коротко улыбнулся, хоть улыбка была совсем не веселая, лед в глазах немножко подтаял. — Не ругайся, Антош, — сказал он. — А что мне, целоваться с ней? — По-моему, все против этого. Пусть с ней Сидоров целуется или с кем там она от вас сбежала. — Все против, — медленно произнесла Антонина Константинна какая же это глупость матвей? Вот это, о чем ты сейчас говоришь, что все против все это все не стоит одного ее взгляда. А ты откуда знаешь отороелало спросил он сама же говорила несколько раз всего ее видела и большой радости не испытала Это я про себя говорила про себя и про неё что ей до меня? что мне до нее ничего. До последнего времени ничего мне до нее не было, уточнила она. А про тебя есть, что важно и что не важно. «Если бы еще одно от другого отличать», — усмехнулся Матвей. «А ты не маленький уже, пора бы и научиться», — жестко отрезала Антонина Константинна. «Думаешь, такое-то частое дело, любовь, на каждом углу ее выдают?» «Не думаю», — Матвей отвел глаза. «Она мне даром была не нужна, я думал, ее вообще нигде не выдают». «Так что ж ты ею разбрасываешься?» — так же жестко и безжалостно спросила она. «Из-за отцовского прошлого? Из-за своего пустого упрямства?» Да ее, может, никогда в твоей жизни больше не будет. Сколько ты ночей бессонных проведешь, сколько слез прольешь в подушку, как только это поймешь. Матвей посмотрел на нее изумленно. «Антоша», — осторожно спросил он, — «ты про кого вообще-то говоришь?» И тут она вдруг заплакала, без хлипов, без единого звука. Просто слезы потекли по щекам прямыми дорожками, и ничего она перед собой больше не видела, только этот освобождающий слезный поток. Через мгновение Антонина Константиновна почувствовала, что Матвей обнимает ее, целует в макушку и говорит расстроенным, виноватым, совсем как в детстве голосом, «Антошечка, но я больше не буду». Она, наконец, всхлипнула, удивленно прикоснулась рукой к своей щеке. Откуда эти странные капли? Как давно с ней такого не было? Ну, конечно, Матвей ведь вообще впервые в жизни видит, чтобы бабушка плакала. — Чего ты не будешь? — сквозь слезы улыбнулась она. — Чего скажешь, того и не буду. Увидев ее улыбку, он тут же заговорил обычным своим голосом. — Ничего себе! И как же слезами горю не поможешь! — Может, твоему и поможешь, — снова всхлипнула Антонина Константинна. — Моими слезами, Матюша. Она подняла на него глаза. Слезы все еще стояли в них крупными каплями. — Не надо тебе делать эту ни глупость ни ошибку нет горе непоправимое вот что нет у тебя на то причин господи ну как тебя от этого уберечь да меня то чего беречь у меня то какое горе антош теперь она видела что он старательно строить честные глаза То же, как в детстве, когда соседка нажаловалась, что он делал опасные взрыв-пакеты вместе с Ваней Шевардиным. А он стал уверять бабушку, что Ванька ничего опаснее коробочки для фантиков и делать-то не умеет. «Что? На ней свет клином сошелся? Я таких девочек десяток себе найду. И все?» без отягчающих обстоятельств. Слезы уже пролились из ее глаз, высохли на щеках, и ничто не мешало ей видеть, как при этих словах, которые он постарался произнести как можно более небрежным тоном, Матвей болезненно поморщился. — Ты здесь переночуешь? — поспешно спросила Антонина Константиновна. Она хотела отвлечь его от мыслей про эту девочку. Ей еще больнее было чувствовать его боль, чем ему самому. «Да нет, не останусь. У меня выходной завтра. Съезжу куда-нибудь». Теперь в голосе Матвея прозвучала растерянность. Она маскировала его отчаяние хуже, чем злость. «Куда? Может, в Абрамцево, ко мне?» — осторожно предложила она. У меня там тихо, хорошо. Все цвести начинает. Поезжай, Матюша, отдохни. — Цвести? — переспросил он. — И яблони тоже? — Яблоням рано еще, апрель же. На них только-только листья распускаются. — Ага, листья, — задумчиво проговорил он. — Я в Сретенское поеду. Почему вдруг в Сретенской удивилась Антонина Константинна? А, не знаю. В его голосе тоже послышалось что-то вроде удивления. Как-то мы туда без определенной цели всегда ездили. Ну, так мне это как раз подходит. Поброжу по аллее печальных вздохов. Может, счастливых встреч? Улыбнулась Антонина Константинна. Это вряд ли. Ключи здесь? Где же им быть? в кабинете в шкатулке. Матвей ушел в кабинет, открыл музыкальную шкатулку. Мелодия прозвучала совсем коротко. Антонина Константиновна услышала, как со стуком упала крышка. Ей показалось, Матвей захлопнул ее с неслучайной поспешностью. Как ты на ночь глядя поедешь, спросила она. И поедь же, надо с собой взять, там же нет ничего. Картошку у соседей куплю. И мы, когда с Никиткой были, вроде тушенку оставили. Да ладно, Антош, есть о чем думать. Сама, говоришь, не маленький уже. Отличаю, что важно, что неважно Он улыбнулся коротко и невесело. Пыл честного обмана выходил из него, как воздух из проколотого шарика. Подойдя к окну, Антонина Константиновна видела, как он садится в машину, выезжает со двора. «Сколько ты ночей бессонных проведешь, сколько слёз прольешь в подушку», — вспомнила она свои же слова. Слёзы, о которых она говорила, проливались не только в подушку. Они текли прямо по стеклу, когда Тоня стояла у этого окна, Все бессонные ночи напролёт и смотрела во двор, как будто мог по нему пройти единственный человек, который был ей нужен, и прижималась лбом к холодному стеклу, чтобы хоть как-то эти слёзы унять, и ни разу ей это не удалось.